Тронешься, чудак ты, Панфил. Не понимаю тебя. Годы без них обходился, ничего про них не знал и не тужил. А теперь не сегодня завтра с ними свидишься и чем радоваться? По нихиду по ним поешь. То прежде, а то теперь.